ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Конечно, никакие хищные змеи пока не оплетали Еву в кокон мрака, нарисованный воображением Федора. Но ее время очень быстро заканчивалось. Дыхание снова перехватило, во рту стыл кисловатый металлический привкус. Тьма находилась совсем рядом. Кипящая волна только что вошла под мост. соображая сказала себе Ева, пытаясь проглотить сухой ком в горле, и не смогла. соображая время на исходе». Каменные фигуры протягивали к ней тяжелые черные руки так, и в этом тоже, наверное, была зловещая шутка, что можно было различить линии, рисунки на ладони. И у каждой было лицо Федора. Каждый хотелось отчаянно поверить, протянуть в ответ руку в поисках защиты, поверить, что за этим лицом не скрывается монстр. «Соображай!» А потом Ева увидела, как медленно и неукоснительно тьма подкрадывается к каменным фигурам. Она лихорадочно огляделась. Под каждым из мостов кипящая волна находилась уже в нескольких метрах от изваяний. Кольцо сжималось. «Они здесь для чего-то, эти каменные фигуры!» На лбу у Евы появились хмурые складки, но лихорадочный блеск так и не покинул ее глаз. «Я что-то должна успеть! Если тьма заберет их, все пропало!» Она дернула головой. С той же, прежде незнакомой алчностью, стала вглядываться в каменные лица, и, даже не догадываясь, что алчность теперь уступила место просьбе, почти мольбе — «Соображай!» К дальней от нее фигуре, той, что была у носа лодки, тьма подобралась вплотную. Сейчас вариантов станет меньше. Ее время закончилось. Ева снова посмотрела на каменные руки и почувствовала, как нечто тяжелое встало у нее в груди. Она задыхалась. «Господи, она просто задыхалась!» «Паника! Это только паника!» «Так не поймать ускользающее время. Соображай!» Теперь дернулся уголок рта, и алчность вернулась в застывший взгляд девушки. «О чем я только подумала? Сейчас вариантов станет меньше. Вариантов? Я должна выбрать?» Эта мысль еще даже полностью не оформилась, но Ева уже знала, что она верна. «Выбрать?» «Она должна выбрать одного из девяти». Того, вероятно, единственного, кто не окажется монстром. Сглотнуть, наконец, удалось, потому что всего одно отличие было — руки. Как решиться выбрать? Но та дальняя фигура у носа лодки, которую уже забирала тьма, Ева вдруг закрыла глаза, это все, что ей теперь оставалось, на миг провалиться в тишину, где была нежность. Но вспомнила она не колокольню, которую теперь и не забывала, нет, она вспомнила крохотную комнатку, тихий прозрачный свет вечера, где не бывает катастроф, где еще лишь обещания любви, еще нет никакой боли, самое начало, комнатку-чуланчик, где она учила Федора танцевать. Ева поняла, какой ей предстоит сделать выбор. И еще не раскрыв глаз, она позвала «Федор, услышь мое сердце!» Тут же в груди слева что-то шевельнулось и сжалось. Тело Евы качнулось, как будто устремляясь замысленным зовом, она открыла глаза. Все девять каменных фигур, насмешкой надгробных памятников, распростерли к ней руки в призывном жесте. Но отличие было. Та, самая дальняя, у носа лодки, которую уже пожирала тьма. Руки были сложены по-другому. На немеющих ногах Ева вышла к носу лодки. Отличие было в том, что этот жест означал приглашение к танцу. Лазейка. Ева сделала выбор. И в тот миг, когда ее палец коснулся руки каменной фигуры, она смотрела ей в лицо, будто пыталась разглядеть в нем что-то, проникнуть за каменную твердь, где она услышит зов другого сердца в ответ. Ева обмякла. Она готова была сделать следующий шаг и, словно доверчиво и требовательно, ступить в какую-то неведомую ей воду. И тогда эта шевельнувшаяся в груди сжалась еще сильнее. Отозвалось сладостно. но и причиняя немыслимую боль. Ева крепче ухватилась за протянутую ею каменную руку, но свою свободную прижала к груди. Стон, глубокий и полный, сорвался с ее губ. Какое-то свечение пробивалось из-под прижатых груди пальцев. Тоненькая беззащитная ниточка. Она появилась и светящимся ласковым серебром протянулась к каменной фигуре, в то место, где... Могло бы быть сердце. И теперь боль в Евиной груди сделалась непереносимой. Она застонала, тоскливо и громко. Тьма пожирала каменную фигуру. Лицо и рука, когда-то приглашавшая к танцу, таяли в ней. — Я пропала, — подумала Ева, делая шаг вперед. — Во тьму, куда уходила серебряная нить.